Часть десятая От одной стены до другой пять шагов. Если пересекать камеру из угла в угол, получается семь. Сокольников, не зная устали, ходил и от стены к стене, и из угла в угол, и старательно считал шаги. До тысячи, до двух тысяч. Иногда сбивался, и тогда снова начинал сначала. Один, два, три. Ноги уже гудели, но он не давал себе поблажки. И шагая, всё пытался найти ответы на вопросы, которые не давали ему покоя в последние недели. Где сейчас Геоцинтов и Речицкий? Удалось ли им найти предсказатели? И что там, в далёком Никольске, сейчас происходит? Никакой связи с внешним миром он не имел. Не знал, что происходит за тюремными стенами и мог лишь строить догадки, которые по прошествии времени становились все более мрачными. Илья Петрович Макаров, сопроводив его до петербургских крестов, теперь едва ли не каждый день вызывал на допросы, выпытывал, угрожал, уговаривал, даже обещал отпустить на свободу, если услышит честное признание. Но все его старания были тщетны, потому что Сокольников молчал. И чем дольше длилось это молчание, тем сильнее нервничал Илья Петрович, порою срываясь на крик. Даже кулаком стучал. Но Сокольников упрямо продолжал стоять на своем и рта не раскрывал. Снаружи глухо лязгнул тяжелый железный засов, и Сокольников остановился посреди камеры. Его снова повели на допрос. Илья Петрович встретил широкой и радостной улыбкой, как будто только об этом и мечтал — увидеть в казённом кабинете Сокольникова, с которым они лишь вчера расстались. Присаживайтесь, Виктор Аросенч. Чаю не желаете? Распорядиться, чтобы принесли? Нет, не желаю. Ну, как хотите. Вольному — воля, а спасённому — рай. Вы лично что предпочли бы, рай или волю? «Лично я предпочел бы, господин статский советник Илья Петрович Макаров, чтобы вы, в конце концов, соблаговолили мне объяснить, какова причина моего ареста и долго ли мне придется еще находиться в крестах. С удовольствием отвечаю. Вы мне отвечать не желаете, а я вам отвечаю. В крестах, а может, в ином месте». «Вы будете находиться очень долго. Увы, ваше упрямство вышло боком». Макаров продолжал улыбаться, но глаза у него под широкими рыжими бровями оставались холодными и настороженными, а длинные худые пальцы пристукивали по зеленому сукну стола, и этот глухой стук в тишине небольшого казенного кабинета напоминал звук конских копыт по деревянному настилу. Внезапно Макаров сжал пальцы в кулаки и, навалившись грудью на край столешницы, перестал улыбаться. Помолчал и дальше заговорил неожиданно просто и доверительно, словно сидел перед ним старинный приятель. — В нарушении всех инструкций, данных мне свыше и, само собой, разумеется, не написанных на бумаге, я не имею права разглашать тех сведений, которые вам сейчас сообщу но я нарушаю инструкции и сообщаю следующее. Ваши люди выполнили задачу, которую вы перед ними поставили. Предсказателя больше не существует. Боевка эсеров, которая хотел использовать его в своих целях, полностью арестована и в скором времени предстанет перед судом, скорым и правым. Но награды и благодарности, Виктор Арсеньевич, вы не получите. Более того, вы напугали очень многих людей, обладающих большой властью, очень большой властью. Что там этот союз русского народа? Вожди его скоро окончательно перегрызутся между собой, будут делиться и делиться на половинки и четвертинки, пока окончательно не исчезнут. Печать будет их долбить беспощадно, выставляя в самом неприглядном свете. И закончится все, в конце концов. Плохо закончится. Впрочем, зачем я все это рассказываю? Вы поняли это значительно раньше меня, поэтому и начали создавать не аморфный союз, больше похожий на благотворительное общество, а боевую организацию — основанные на жесткой дисциплине и способные в нужный час, не считаясь жертвами, круто изменить ситуацию, выступив на защиту монархии и монарха. И этой силой, еще только задуманной, еще только собирающейся, вы очень напугали людей, обладающих, как я уже сказал, большой властью. К слову сказать, сигнал ваш с рассказиком в газетке «Русская беседа» до адресата дошел. Услышали этот сигнал, и газетку на сегодняшний день закрыли. Кончилась беседа. Задушевная русская беседа. Понимаете? Кто эти люди? Перебил Сокольников. Назовите их. Государь, как известно, поддерживает союз русского народа. Жалует царь. Да не жалует псарь. Слышали такое изречение русского народа? Псарь сегодня сам возжелал быть царем. Монаршие воли для него как узда. И скоро, очень скоро, он попытается скинуть эту узду. А для того, чтобы скинуть, откроет ворота псарне, И лающая, грызущая стая вырвется на волю. Мало окажется верных, кто будет ей противостоять, и она сожрет все и вся. Я никак не пойму, зачем вы мне это говорите, для чего? Пожалуй, я и сам не знаю, вздохнул Макаров, но почему-то уверен, что должен сказать. Вот и сказал. А люди ваши молодцы, вы можете ими гордиться. К слову сказать, известный вам репортер Москвин Волгин до Никольска не доехал и вернулся в столицу. Сейчас бегает по городу и пытается разыскать ваши следы. Если целым останется, пожалуй, роман напишет. И будете вы в этом романе главным героем. Разумеется, сугубо положительным. Вот, пожалуй, и все, Виктор Арсеньевич. На сегодня допрос закончен. Он встал, подошел к окну и повернулся спиной к Сокольникову и стоял до тех пор, пока конвоер не увел арестованного. Когда в коридоре затихли шаги, Макаров вернулся к столу, выдвинул боковой ящик, достал из него серую папку с подшитыми в ней бумагами, раскрыл, не читая, перелистал несколько страниц и захлопнул. Из другого ящика вынул лист бумаги, положил его поверх папки и внимательно на два раза перечитал. Это было заключение тюремного врача, и оно свидетельствовало о том, что с арестованным Сокольниковым В.А., содержащимся в одиночной камере, случился эпилептический приступ, в результате которого данный арестованный Сокольников В.А., Получил травму в области височной кости и скончался от обильного кровотечения, которое не удалось остановить. Макаров поставил под заключением тюремного врача свою подпись там, где она должна была стоять, и подшил лист к другим бумагам в папке. Голос его в пустом кабинете прозвучал странно и хрипло от обильного кровотечения».